На росвальнях, уложенных соломой, едва прикрытые рагожей и раковой, от Воробьёвских гор до церковки знакомой мы ехали огромною Москвой. А в угличи играют дети в бабки, и пахнет хлеб, поставленный в печи. По улицам меня везут без шапки и теплится в часовне. три свечи. Не три свечи горели, а три встречи. Одну из них сам Бог благословил. Четвёртой не бывать. А Рим далече. И никогда он Рима не любил. Ныряли сани в чёрные ухабы и возвращался с гульбища народ.